Кристи Кострова. Приговорённая к отбору. Глава 1. Дафна, ты занята? Я хочу рассказать тебе кое о чём. Мачеха изящной статуэткой замерла на пороге. Я отложила в сторону долговые расписки и потерла ноющие виски. Можно было сколько угодно прожигать бумаги взглядом, цифры оставались неизменными. Впрочем, виноватое выражение лица мачехи пугало не меньше. «И почему мне кажется, что мне это не понравится?» — проворчала я. Леди Джессика посмотрела на меня пронзительно-голубыми глазами, полными слёз. Её ржеватые волосы были влажными, словно она попала под дождь, бушевавшие с самого утра, а на подоле скромного платья пестрели пятна дорожной грязи. В душе заворочалось дурное предчувствие. И куда эта мачеха отлучалась в такую погоду? Разве она не собиралась шить? Я вопросительно вскинула бровь, и Джессика, кусая губы, заговорила. Утром я отправилась к графу Уэстону, чтобы попросить его об отсрочке платежа. Нам нечем платить, но если он выставит нас на улицу осенью, полагаю, это не помогло? Эта идея с самого начала была обречена на провал. Уговорами графа Уэстона не умаслить, только кошельком с монетами. «Он был неумолим», — подтвердила леди Джессика. «Выставил меня из кабинета, словно какую-то нищенку. Это было настолько унизительно, что я не сдержала рыданий. Я спряталась в одной из гостевых спален, чтобы не дать почву для сплетен. Ну и…» Мачеха бросила взгляд на грега и Кэти, сидящих на ковре у дальней стены щели в которой я тщательно заткнула одеялом. Брат и сестра, увлечённые игрой, и не заметили прихода матери. Я похолодила, догадываясь, что развязка этой истории станет ещё одной проблемой. Одним словом, я прихватила кое-что. Понизив голос, закончила мачеха и выложила на стол серебряный подсвечник и золотой портсигар. Сердце ухнуло в пятки, а виски заныли с новой силой. «Ты обокрала графа Уэстона?» С присвистом выдохнула я. Я уставилась на поблёскивающей при свете свечей побрякушке, не веря собственным глазам. «Спокойно, Дав. Это просто недоразумение. Наверняка всё не так плохо, как кажется». Мачеха снова кивнула и быстро заговорила. Я надеялась, что никто и не заметит их исчезновение Но когда я уходила, меня окликнул кто-то из слуг графа. Я не остановилась, но не уверена, что меня не узнали. Я едва не взвыла, сгорая от желания высказать Джессике всё, что я о ней думаю. Мало того, что отец вложился в сомнительное предприятие и после смерти оставил внушительные долги. Так ещё и мачеха добавляла переживаний. Но вот чего ему стоило жениться на более практичной женщине? После его смерти полгода назад именно я в свои неполные 19 лет стала главой семьи. С каждым месяцем наше положение ухудшалось. Мы переехали в крохотный домишко, давно требующей ремонта, и распустили слуг. Но и этого было недостаточно. Заработка мачехи с трудом хватало на текущие расходы, а я присматривала за трёхлетним грегом и пятилетней Кэтрин. Никто не хотел нанимать молодую девицу без рекомендаций и соответствующего опыта. Дело могло бы помочь замужество но ни ко мне, ни к Джессике не выстраивались очереди из женихов. Я заметалась по скудной обставленной комнате, пытаясь найти решение. Но было ли оно? «Даже если мачиха вернёт похищенное, граф Уэстон не простит ей кражу». Настойчивый стук во входную дверь прервал поток мыслей, и я остановилась. Расправив плечи, сделала глубокий вдох и вышла в комнату, служившую одновременно и гостиной и холлом. Мачеха, подхватив Грэга и взяв Кэтрин на руки, последовала за мной. «Даже если слуги графа не узнали Джессику, скрыть преступление не удастся, раскаяние было написано у неё на лице». Я отворила дверь, и внутрь ввалились двое стражников, заляпавших грязью недавно вымытый пол. А следом за ними, к моему удивлению, в дом вошёл граф Уэстон собственной персоной. Неужели он явился, чтобы лично забрать украденные вещи? Весьма неожиданно. «Добрый вечер, ваше сиятельство!» Я растянула губы в улыбке и сделала реверанс. «Вы!» Граф Уэстон выставил трости в обличающем жесте. «Я был добр к вам, чтя память Виконта Лоури. «Но чем вы отплатили мне? Неужели надеялись, что об этом никто не узнает?» Мачеха открыла рот, но прежде чем она успела произнести хотя бы слово, я шагнула вперёд. «Простите ваше сиятельство. Наше положение стало настолько отчаянным, что мой рассудок словно помутился. Пока вы разговаривали с леди Джессикой, я украла ваши вещи. Моя версия не выдерживала никакой критики, но больше и не требовалось Граф Уэстон удовлетворённо кивнул и остановил взгляд на мне. Мачеха издала изумлённый вздох, а потом послушно опустила голову. Я стиснула зубы, ненавидя себя за эту ложь. Но Грек и Кэтрин ещё слишком малы и нуждаются в матери. При всей своей беспечности детей она в обиду не даст. Глаза графа заблестели, а трость уже не выглядела так угрожающе. «Дафна, дафна, и как же ты пошла на это? Я ведь помню тебя совсем малышкой». «Ты так радовалась, когда у тебя появилась магия». «Да, но, к сожалению, я не получила соответствующего образования». Напомнила я, мысленно гадая, с чего граф вдруг вспомнил о моём даре. Грудь сдавила привычная боль. Боясь навредить родным, я редко использовала магию. Да и что я могла? Даже в лучшие времена у нас не хватало средств на учителей магии. Рот Лоури всегда жил скромно. Граф милостиво махнул стражником. «Идите, мы сами разберёмся». Те не заставили себя ждать, и вдоль позвоночника прокатилась волна мурашек. подобное великодушие графу не свойственна. С чего это он решил изменить своим принципам? Граф Уэстон, крякнув, уселся на стол и вытянул больную ногу. «Дафна, ты не только одарённая, но и умная девушка. Учитывая ваши стеснительные обстоятельства и благородное происхождение, полагаю, суд войдёт в положение, и ты получишь всего год или полтора заключения» или же никто не узнает о краже, а ты согласишься на мое предложение. Я сложила руки на груди. Вы же понимаете, что я и не подумаю соглашаться, пока не услышу, в чем оно заключается. Ты действительно умна, — хмыкнул граф Уэстон. Я хочу попросить тебя об одолжении. Тебе известно, что наше герцогство платит фардийцам за защиту. Впрочем, как и остальные страны по ту сторону гор. Я недоуменно кивнула. Фардийское королевство располагалось на севере малисты и занимало вдвое больше территорий, чем все западные герцогства, вместе взятые. Впрочем, желающих получить кусок проклятой земли не было. Всё из-за фьорков, обитающих в горах. В страшных сказках эти существа представали злобными духами, но кем они были на самом деле, я не знала. К счастью, до картинимского герцогства те не добирались очень и очень давно. На прошлой неделе фардейцы сообщили, что не нуждаются в продовольствии и драгоценностях. И лицо графа Уэстона исказило мрачная гримаса. Вместо этого они желают получить невест. Я вздрогнула, догадавшись, к чему он клонит. «Наше герцогство обязано предоставить трёх невест. Не старше двадцати пяти, благородного происхождения и непременно с магическим даром. Тебя жребий миновал?» А вот моей милли не повезло. И вы хотите, чтобы этой невестой стала я? Взамен вашей дочери?» Под ложечкой засосала от страха. Соседей почитали, но опасались, считая жестокими дикарями. «Именно», — граф Уэстон с жаром подался вперёд. «Милли с самого рождения окружена заботой и не сумеет позаботиться о себе сама. Но зачем фардицам девушки? Они хотят жениться на нас?» Граф Уэстон поморщился. «Если бы. Они устраивают отбор для одного из принцев. Но Милли слишком наивна для интриг. А они непременно будут, ведь желающих стать королевой, пусть и проклятой Фарди, обязательно найдутся». Я перевела дыхание и искоса взглянула на мачеху. Та, словно завороженная, внимала графу, но, почувствовав мой взгляд, послала мне ободряющую улыбку. «Я хочу, чтобы ты заняла место Милли». И прошла в финал отбора. «Но почему?» — удивилась я. «Допустим, вы хотите уберечь свою дочь от испытания. Но какая разница, удастся ли мне удержаться в отборе?» «Семья, представившая наиболее успешную кандидатку, получит привилегии от герцога», — не стал скрывать граф. «Но в этом случае род Лоури не будет ни в чем нуждаться. В первую очередь я избавлюсь от долговых расписок, а потом приобрету для вас хороший домик где-нибудь поблизости». «А если я вылечу одну из первых?» — прищурилась я. Граф Уэстон разом поскучнел. «Я буду тобой разочарован. Ты не отправишься в тюрьму, но и положение твоей семьи не изменится». Я кивнула. «Что ж, этого следовало ожидать. Граф Уэстон никогда не помогает просто так». «Но почему невесты должны владеть магией?» — озвучила я мучающая меня мысль. «Формально магия у меня имелась, но по факту я практически не умела обращаться с ней». «Таково требование фардии пожал плечами граф. Я стиснула зубы, взвешивая все «за» и «против». Отбор казался более привлекательной перспективой, чем тюрьма. Да ещё за преступление, которое я не совершала. И всё-таки что-то тут не так. Граф Уэстон лукавит. Или суть будет милосливее ко мне, или поездка в Фардию ещё опаснее, чем кажется. Я сложила руки на груди. Полагаю, Фардийцы не обещают, что невесты не пострадают в ходе отбора или несчастного случая с Фьорком». «Верно». Граф постучал тростью по полу и устремил на меня немигающий взгляд карих глаз. «Итак, каково твое решение?» Я вздохнула, мысленно смиряясь со своей участью. «Из тюрьмы я семье не помогу. А вот если сумею пройти в финал, Грег и Катти не виноваты в том, что их родители не сумели обеспечить их всем необходимым. Но если найти деньги, у них появится шанс на нормальную жизнь». Я согласна. Слова упали камнем в напряжённую тишину комнаты, и по спине прошёлся холодок. Я отчётливо чувствовала неприятности. И хорошо, если ими станут девичьи интриги, а не фёрки. Довольный моим решением граф Востон отбыл, а я со вздохом посмотрела на захлопнувшуюся за ним дверь. Во рту появился отчётливый привкус горечи, но я упрямо вскинула подбородок, не позволяя слезам пролиться. Сборы не заняли много времени. Одежды у меня была мало, а уж той, в которой не стыдно показаться в королевском дворце и подавно. Я призраком бродила по дому, пытаясь сообразить, что мне может понадобиться в Фардии. Поймав себя на том, что по десятому кругу хватаюсь за одни и те же вещи, я заставила себя встряхнуться. В конце концов, я ничего не знаю о порядках Фардии, а невест принца наверняка обеспечат всем необходимым. Грэг, которому в следующем месяце исполнялось четыре, понимал лишь то, что я уезжаю, и весь вечер ходил за мной хвостиком. А Кэтрин, которую посвятили в некоторые подробности, кружилась по комнате, твердя о том, что принц непременно влюбится в меня. «Принц меня волновал мало. Я не питала иллюзий и сомневалась в том, что претендентка неизвестна заранее. Гораздо больше пугала поездка в незнакомую страну. Хорошо, что мы с фардийцами говорим на одном языке».